Глава семнадцатая. Может, все еще обернется к лучшему. И не верю я, только верить хочется. На слова дедовы, как старик на клюку опираюсь. С птицами своими вожусь, в сад заглядываю, а потом к Марюшке иду. Понимаю, не зря все эти дни с ней беседы вел. Пусть каменная она, глухая, незрячая. А душа живая ее, со мной. Слышит меня птица вещая. После дедового визита и прятаться перестала. В горницу зайду, на плечо ко мне слетает. Курлычет, головой к щеке прижимается. Глажу я рукой птичьи перышки. С губ своих пою ее ключевой водой. Шепчу ей, лада моя, любимая. Смотрю додумаю да Чем могу ее порадовать? О птахах своих ей рассказываю. Раз в несколько дней хожу к белой скале, прошу матушку, знаю, верю, рано или поздно откликнется. Если раньше казалось, как в пустоту кричу, то теперь, то ли так рад обмануться, и обманываюсь, то ли впрямь смотрит она на меня, молчит, но хоть не отворачивается. А я ей о синеглазке своей рассказываю. Надеюсь, услышит. Надеюсь, над душой ее смилуется. Цветы ношу синеглазке своей, Венки из них плиту, В драгоценные камни оборачиваю. Грустно улыбаюсь, Глядя на синь сапфирную, Вспоминаю взгляд ее лучистый. Ни один камень не сравнится с ним. Все одно. Хочется мне ее порадовать, только к дорогим дарам равнодушна она. Птица вещи от таких даров отворачивается. День за днем идет, день за день цепляется. Год или два, или пять я того не ведаю. Одним живу, птахами небесными, да любовью к ней. На подсказки птичьи поглядываю, хоть не сразу понимаю, что желает она от меня. Повторяю за ней, как она сама когда-то делала. Сам, чудак, за нее травы целебные собираю, сушу. Сам склянки мертвой водой наполняю. Сам молодильные яблочки с собой в явь захватываю. Может, пригодятся кому. Делаю, что она не доделала. Знаю, люба ей. Встречает она меня тогда на плечо вспархивая. Песнями встречает, курлыканием. Да танцем, по половицам выхаживает, Словно лебедушка по чистой воде плывет. Потом золотым хохолком тряхнет, Да глазом хитрым подмигивает. Краса ненаглядная моя, Марьюшка. А когда усну, снится мне, Как зимой морозной в яве с ней Мы на санках с горы летим. Обнимает она меня, в губы целует, Смеется светло да радостно. Обнимаю и я ее, обнимаю, да просыпаюсь в ледяном поту. Спит каменным сном краса моя ненаглядная, спит она, а в окно луна черная пялится, луна черная голым черепом скалится. И тревожно мне, и надеюсь, не знает моя краса ненаглядная то, о том, о чем даже явь гудит, женится вот-вот кощей. В жены возьмет Мару-Марену. Станет-то людям от заступницей. Женится и забудет о ней, своей Марьюшке. Вот только за него эта свадьба слажена. Без него, без него и его на то согласие, И он, как увильнуть от этой свадьбы, не знает.